Компресс из листьев конского щавеля. Издалека было слышно свирепое урчание в пустом желудке у карабас-барабаса и скучное попискивание в пустом желудке у продавца лечебных пиявок. Сеньор, нам необходимо подкрепиться. Польские негодяев могут затянуться до глубокой ночи. Я бы съел сейчас целого поросёночка да парочку уточек.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 Буратино схватил его под крылья за бока, прикрылся его хвостом и на корточках пробрался на кухню, к самому очагу, где суетился пришивый хозяин харчевни, крутя на огне вертела и сковороды. «Пошел прочь, старое бульонное мясо!» — крикнул на петуха хозяин и так поддал ногой, что петух квах так тах с отчаянным криком вылетел на улицу к перепуганным курам. Буратино, незамеченный,